На этом поле и так уже лежало много убитых, а тут еще и наши новобранцы падают один за другим. Дошла очередь до меня. Орабел я. А взводный орет матом, хватает меня за шиворот и выталкивает из укрытия. И я рванулся вперед. Очень хорошо помню, как почувствовал в какой-то момент, что в меня должна ударить пуля. В ушах стоял нарастающий свист. В последний момент я резко остановился, дернулся назад, и пуля шлепнулась в стену сарая чуток впереди меня. Поролетела штукатурка. Не осознавая, что я делаю, опять рванулся вперед, и опять в ушах возник все тот же страшный свист со все нарастающей силой. Я не могу сказать, что и в этот раз поступок мой был инстинктивным. Продолжая мчаться вперед, я резко рванулся влево, увидел убитого солдата, одним прыжком бросился к нему и всем телом прижался к трупу. Тут же почувствовал удар в спину этого солдата. Его качнул на меня.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 Сколько бы жизни мог спасти этот простой инструмент? Но их не было. Видимо, командование посчитало, что задержки и попытки укрыться помешают проведению операции, поскольку день уже клонился к вечеру, а закончить все планировалось до темноты. И мы бежали, бежали один за другим. Нам даже запрещено было развертываться цепью. Уцелевшие солдаты собирались и в основание железнодорожной насыпи. Подошел к нам и наш взводный и сказал, что недалеко за насыпью немцы.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 Кучка оставшихся солдат со страхом смотрела, как увозят их единственного командира, единственную надежду на спасение. А немцы были совсем рядом. Так я попал в Санбат, а потом в госпиталь. Закончился день двадцать шестое марта, седьмой день после моей мобилизации в армию. Потом я месяц был в госпитале, догнал свою часть уже на берегу Балтийского моря. Полк вел бой по захвату полуострова Вустров. Последние дни апреля я догнал свой сорок седьмой стрелковый полк.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 и того лейтенанта.